Глава одиннадцатая «Да чего ты ломаешься, а? Тебе же и премию выплатили, по моему велению, и зарплату повысили, а ты всё ломаешься!» Парень лет двадцати, в маске кролика, попытался схватить Жанну за одежду, чтобы разорвать её вместе с Левчиком, но девушка шустро уклонилась. «Я не просила этого и ничего не обещала», — возразила она а рядом сидящие парни расхохотались, кидая взгляды на горе соблазнителя. Даже им, пьяным и весёлым, было понятно, что Жанну таким не взять. Да и вообще мало кого можно. Ну, если не считать женщин лёгкого поведения и лёгкодоступных, но они-то им не интересны. Парни сюда приходили ради запретного плода, сочные и красивые, как нынче любят говорить, милфы. Правда, у Жанны нет детей, поэтому фактически она не милфа. Но это мало кого волновало. «Неуждо наел тебя добиваться! Сегодня ты пойдёшь со мной!» – в приказном тоне проручал кролик. «Добиваться? Вы преследуете меня, угрожаете, пытаетесь купить, а ещё угрожали убить мужа!» – возмутилась она. «Мо-хо-хо-хо, вот дебил! Всем известно, что Жанночка вдова!» Jupiter... <propaganda> kind of – расхохотался сидящий недалеко блондин в маске гиены. Кролик тут же уставился на него злобным взглядом, но тому было абсолютно плевать. «А, причём уже много лет, и мне кажется, у нашего зайчика проблемы с головой», добавил второй и отпил вина. «Да вы!» – прорычал пьяный зверь, и его руки покрылись пламенем. «И что?» – выставила вперёд ногу Гиена, и она покрылась ледяным сапогом. Даже дураку было понятно, что, как маг, Гиена сильнее кролика. «А вот что!» – рявкнул кролик и сорвал с себя маску. Гиена тут же убрала ногу, да и остальные решили поспешить уйти. Всё же мало кто хотел связываться с придурковатым сыном одного из сильнейших родов города. «Я наследник рода Лесорубовых. Приказываю тебе. Ты идёшь со мной!» Он перепрыгнул через стойку и, схватив Жанну за руку, потянул за собой. Вот только тут объявился я. «И куда ты ведёшь простую лединку против её воли?» поинтересовался я, переградив проход. «Саша!» Жанна радостно заулыбалась, увидев меня. Но потом, судя по изменению выражения лица, осознала, что если я вмешаюсь, то навлеку на себя проблемы. "Черепов", прорычал он. Видимо, парень знает меня, да и глаза нехорошо загорелись, будто решает убить меня сейчас или потом. "С дороги ничтожество. Ты только что скорбил патриарха рода?" я приподнял бровь и пошёл вперёд. "Патриарх? Ха! Мой род твоего отца и твоего брата обратит в угольки." «Скажи спасибо, что...» — договорить он не успел, потому как я плюнул ему в лицо. «Ну а что? Бить первому без дуэля нельзя, по крайней мере, на альбиях». «Ах ты, суген сын!» «Ой, что-то он взбесился и даже воспылал». Парень тут же кинулся ко мне, намереваясь поджарить. Пламя из его рук прямо-таки бушевало, поэтому я сперва отскочил назад. Паразит наполнил моё тело энергией, поэтому отскок получился довольно ловким, а плавящая рука пронеслась перед моим лицом сантиметров так в 20. Ой, мне правда горячие, а противник оказывается адепт. Убью, рявкнул он и в нос атаковал. Ох уж эти огневийки, такие агрессивные и вспыльчивые. А ещё барную стойку разгромил. Благо пожар из огня, попавшего одноразлитый алкоголь, сразу же потушила Жанна. Под стойкой, оказывается, огнетушителей имелся и не один, и не два, а штук 10, чтобы всегда под рукой были. Потом девушка потушила стул Пылающее деревце, картину и дверь. Ну а я распалял ярость убивца, и когда пламя дрогнуло, резко ударил ему в грудь. Кулаки мои были покрыты светом, но внутри него скрывалась тьма. Поэтому убойность была что надо. Целых три БЭ вложил. Мог бы четыре, однако он бы тогда помер. И хоть парень является членом вражеского рода, но убийство не на дуэли, пусть и из-за самообороны, приведёт к проблемам. ऐसा мне над для такого бедного и слабого рода как мой. Аж зубы сводит от осознания слабости. Любой, кто поднимает на меня руку и пытается убить, должен её лишиться. Любой, кто нападает на моих верующих, должен гореть в аду. И клянусь своим именем, так оно и будет. Бог Гаос умеет ждать и готовиться. Но я отвлёкся. В данный момент огневик закричал, как будто его режут, и рухнул на пол, держась за грудь и вопя: Ну, его можно понять. Рёбра, может, и уцелели, хотя вряд ли. А вот органы там настоящая каша. Даже с магами лёгкими за несколько недель реанимации и госпиталя. Убью! Отец отомстит! Ты покойник, черепов, слышишь? Ты покойник! Мы убьём тебя так же, как и твоего отца с матерью, вопил он. Вот как? Могу ли я это считать признанием в террористическом акте, в котором погибла моя мать? А следом из которого началась война родов. Интересно, интересно. Я кинул взгляд на Жанну. Она была шл именно услышаному. Можно попросить тебя отвести меня в комнату службы безопасности? Она кивнула, и вскоре я попал куда надо. Но также туда прибежал менеджер клуба. Мужчина лет 30 выглядел мягко выражаясь недовольным. Вот только вижу твоё недовольство. Однако либо я получаю видеозапись либо твою жизнь, как человека, покрывающего убийцу и террориста. Моя рука покрылась потом, а на лице засияла жуткой улыбкой. Вы не посмеете мне вызвать темперскую службу безопасности. Мне кажется, она тобой очень заинтересуется. Ведь что-то я не видел, чтобы ты или охрана вмешивались, когда эту девушку пытались увести и изнасиловать. Также я не видел, чтобы охрана спешила разнять нас с тем, кто бы это ни был. «Эм, записи удаляются, и это не я», — раздался голос охранника у терминала управления, а на лице управляющего появилась улыбка. Однако через миг он упал на колени, и его вырвало кровью. Ещё через миг он посмотрел на меня с нескрываемым ужасом, взглядом моля пощадить. Щадить его я, конечно же, не стал, его чёрная душонка не заслуживала пощады. Даже наоборот. Но, к сожалению, в моём зарождающемся божественном плане ещё не было ада. И, видимо, стоит поскорее его сделать. Чего? Душу грешников пропадать? Вы страдают, за одно производят мне БЭ. Убили его, воскликнул охранник, но замолк, стоило мне обернуться. А ты видел, чтобы я применял магию? Вы обещали, что он умрёт, если бы не получить её запись. И он умер, но разве я применял магию или убивал его? У меня с собой даже артефактов нет. Пожал плечами и посмотрел на Жанну. «Можешь мне показать, где кабинет этого человека? Там, наверное, есть компьютер с доступом к камерам». «Есть», — кивнула она и посмотрела на охранника. «Проследишь за нами, чтобы убедиться, что мы ничего не воруем и не ломаем?» «Нет», — категорично ответил мужчина в форме охранника клуба. «Твой выбор», — я хитро прищурился и покинул помещение, как и Жанна. «А за нами охранник». Страшно ему стало. Кабинет управляющего находился на третьем этаже, и только мы туда пришли, как из двери вышел другой парень, лет двадцати, с хвостиком и гербом рода Высокинах. Увидев меня, он побледнел и вернулся в комнату, тут же заперев её. Думаю, теперь очевидно, кто удалил видеозапись. Я пожал плечами, в уме отмечая второй род, который подлежит уничтожению — Лесорубовы и Высокины. «Прости, тебя, наверное, после этого уволят». Я и сама собиралась увольняться. Мне просто не хотелось оставаться дома одной, вот и устроилась сюда. Женщина улыбнулась мне. Но буквально через миг на нашем пути появились бойцы Имперской службы безопасности и тут же направили на нас оружие. "Стоять. Вы задержаны по обвинению в нападении и убийстве", заявил один из бойцов. "Доказательства?" Я приподнял бровь от удивления, а вот Жанна побледнела. "Следственного деятеля будете оправдаться. Сейчас живые задержаны". "Да?" Ну пойдёмте, посмотрим и послушаем, что вы скажете. Я охмульнулся, и меня повели из клуба, и Жанну тоже. Скоро мы вернулись на первый этаж, где уже опрашивались люди. Аш бровь приподнял от удивления. Скорость реакции и работы безопасников впечатляла. В комнате охраны уже работали медики и маги. Лесоробого уже утащили, и осторожи ждало несколько бронированных машин. В одну из таких нас и усадили. Не переживай, Всё будет хорошо. Тебя лишь допросят, возможно, попробуют надавить, но любой, кто попробует навредить тебе, поплатится за это. Я взмахнул рукой и улыбнулся Жанне, а она в ответ кивнула. Вы потратили 40 единиц божественной энергии и наложили благословение на свою верующую Жанну. Дорого. Очень дорого. Но я могу себе это позволить, осколков ещё море, а вот верующая у меня одна. Некоторое время спустя мы приехали в главное отделение ИБшников. Нас повели в разные помещения для осмотра и обыска. Как и я и говорил ранее, маркефактов со мной нет. Зачем они мне, если я шёл в гости к Жанне? И отсутствие этих самых артефактов очень озадачило комиссию проверяющих. Все трое мужчин недоумевали и проверили меня аж 5 раз, а потом шестой, но уже в другом помещении с более совершенным технологическим оборудованием. Одежду мою мне так вообще лишь через полчаса отдали. До этого времени пришлось сидеть в выданном халате на холодном металлическом стуле и смотреть на рожу следователя. Сказал бы лицо, но тут и рожа, прикормленная, и видно, что кормят следователя очень хорошо. А чернота душонки, м, -м вкусната. И как же жаль, что ада ещё нет. Надо было его делать вместо тела. Эх. Вы потратили 5 единиц божественной энергии и изменили судьбу человека. В общем, ну как мог я устоять? Противное и надменное лицо, а также чернота души души губы просто молили об этом. И нет, я не безбашенный маньяк-убийца, а бог смерти из огромного мира. Поэтому, если вижу грешника, забираю к себе. Если судьба посчитает, что он не достоин смерти, то я просто не получу обратно свою энергию. Господин Черепов «И что же вас смешит? Вы осознаёте, в каком вы положении? Вы убили человека и напали на наследника у ужемого рода!» Он хлопнул ладошками по столу и устаялся на меня. «Да?» — хмыкнул я и продолжил улыбаться. «Доказательства будут?» «Будут! Непременно будут!» — стукнув по столу, заявил он, едва не брызжа на меня с луной. «Так же, как будут доказательства того, что я не защищался, как утверждаю, а сам спровоцировал конфликт и напал?» — ухмылялся я смотрел на него как на ничтожество. Ух, как это его бесило, но он пока держался. Конечно, ведь всё так и было. Об этом говорят все свидетели. В его глазах мелькнул огонёк, и на лице появилась злорадная улыбка. Прямо-таки все, приподняв бровь, наигранно удивился я. Ну ладно, оставим это. А теперь ответь мне, как я, ученик второй ступени развития, одолел адпта? Или как убил человека, не притронувшись к нему? «Конечно же, артефакт!» «Да? Покажите мне его!» Сделал серьёзную мордочку, глядя на следователя. «Ты спрятал!» «Попрошу соблюдать приличие, а не ты, а вы!» Мой взгляд вонзился в глаза следователя, и тот ещё сильнее начал злиться. «Я, в отличие от тебя, аристократ. Ещё будь любезен, передай тем, кому ты продался, что Черепов обид не забывает». «Да что ты... Вы себе позволяете! Это оскорбление служителя закона!» Не этот, не оскорбление, а обвинение. И я имею на это полное право. А также я встал и потянулся, а то спина что-то затекла. А также, если ты не предостаешь доказательства, я отсюда сам уйду. «Сам?» — мужчина рассмеялся, а я вновь приподнял бровь. «Сам, сам!» — закивал я, смотря на него с издёвкой. «Закон почитай. Ты не можешь удерживать патриарха в высшей аристократии без весомых доказательств». Поэтому даю тебе час, чтобы наколякать своё говно и рассмешить меня им. А далее я обращусь в имперский суд, и сам император будет решать виновен я или нет. Глаза следователя расширились. Он, видимо, не знал, что Черепово это высшая аристократия. Но ничего, пусть проверяет и убеждается. Время у него ещё есть, наверное. Будут доказательства неоспоримые, и два не прорычал он. Мне же осталось лишь пожелать ему удачи. И только мужчина собрался уходить, как я окликнул его. «Я бы желал перекусить, да посытнее. А ещё чаю. И будь добр, верни мне мою одежду. Иначе это уже все границы переходит. Патриарх да голышом сидит». «Нехорошо-то как!» — я покричал головой. А у следователя, казалось, глаз начал дёргаться. И всё бы ничего, но запись нашего разговора ведётся и по закону должна копироваться на главный сервер в Москве. Не знаю, зачем Александр всё это изучал, Но спасибо ему за эту крайне полезную информацию. А вот про привилегии родов он не знал. Я сам вычитал эту информацию несколько дней назад. 20 минут спустя. Комната для допроса. Жанна. Женщина в одном лишь халате сидела на деревянном стуле. Перед ней стоял потрёпанный деревянный стол. Сразу было видно, что в этом месте допрашивают простолюдинов. И вот, дверь открылась, и внутрь вошёл мужчина с противным лицом. Она заплыла жиром, хотя тело при этом не было толстым. Маленькие глазки мужчины тут же кинулись раздевать красавицу перед собой. В уме уже вертелись схемы, по которым он заставит женщину сказать всё, что ему нужно, а потом добровольно отдастся ему. Не она первая, не она последняя. В отличие от комнаты допросов для аристократов, видеозапись с этих камер не передавалась на главные серверы. И вот, похотливо ухмыльнувшись, он подошёл к столу и отодвинув стул, плюхнулся на него. Однако тот попросту не выдержал веса и сразу же сломался, а следователь полетел, можно сказать, головой вниз, да так, что знатно ударился и едва шею не свернул. Однако мужчина тоже поднялся и выругавшись, пнул обломки стула, и его ножка отлетела, ударилась о от стенку и отгрекшитель обратно. Вот только из деревяшки торчал гвоздь. И сейчас этот гвоздь глубоко вошёл в глаз мужчины. Следователь завыл от боли и попытался выдернуть палку с гвоздём, однако лишь сделал больнее и оступился. Он упал и прямо на острую палку от стула, она вонзилась ему в грудь, поражая сердце. Жанна же в этот момент хлопала глазками, пытаясь понять, что же произошло. Но всё через несколько секунд в помещение ворвались бойцы и офигели. Их вызвал дежурный, следящий за допросом, сообщив, что следователь погиб. Они и подумали, что его убила женщина, а тут такое. Он, он упал, потом пнул, потом вновь упал. Женщина пыталась что-то объяснить, но в этот момент она была далека от адекватного стояния. Тем временем я доедал третью чашку каши с мясом и недоумевал, почему мне каждый раз приносят маленькую порцию, хотя я и прошу большую. В итоге, к моменту доедания мною пятой порции в комнату вошёл мужчина лет 30, может, даже 35. Светловолосый, спортивный и озадаченный. «Здравствуйте. Я Бегунов Сергей Дмитриевич. Теперь я веду ваше дело». «А со старым что?» — поинтересовался, а ненадолго оторвавшись от еды. «Он погиб. Несчастный случай». Лицо мужчины скривилось, потому как он видел, как тот умер. Глупее смерть тяжело придумать. «Погиб? Жаль, я думал, что он будет гнить в тюрьме до конца дней». Следователь малостью удивился моим словам, но я продолжил есть. Правда, своими вопросами он мешал мне, пришлось повторить всё, что я рассказал тому человеку, который уже труп. Подметив, что за него я получил 30 БЭ. Как и говорил, человек гнилой, много душ погубил. Понятно. Мы распоряжусь изъять оборудование из клуба, возможно, можно будет восстановить удалённые видеозаписи. Думаете, там ещё не уничтожены все улики? Я приподнял бровь с удивлением смотря на следователя. Даже мне кажется логичным, что там всё увезли и уничтожили. А я подмечу лишь неделю в этом теле. Вероятно, но надо проверить. И во всяком случае улик у нас никаких нет. Поэтому больше не смеем задерживать вас. Мужчина встал, но я крикнул его. Подождите, а как же попытка подставить патриарха выше аристократии или нападения, а также признание в теракте, унёсшем жизнь моей матушке? Нет уж. Сперва примите от меня заявление. 2 часа. Зал ожидания. Жанна. Женщина в костюме бармена сидела на диване и выглядела очень встревоженной. Она уже отошла от случившегося со следователем, но очень переживала за Александра. А ещё в помещении было немало не очень приятных людей. Какая-то потрепанная проститутка, от которой сильно разорило сигаретами. Два бородача, что не сводили с Жанной взгляды и что-то бубнили друг другу, молодой аристократ, уткнувшийся в телефон, и пятеро очень шумных женщин-простолюдинок. «Дай Бог, всё обойдётся. Пожалуйста, помоги и защити», — промормотала она, сжав в ладони друг с другом. И в этот момент... «Верующие молятся вам. Вы получаете плюс один божественной энергии». «Александр Леонидович», — следователь посмотрел на остановившегося меня, — Ничего, всё хорошо. Я довольно кивнул и пошёл дальше. На мне уже была моя одежда и подмечу, что выглаженная и чистая. А ещё я был сыт и доволен. Но ещё более довольным стал увидев Жанну. Она была в порядке и вскочив с места, поспешила ко мне. Я рада, что с вами всё в порядке. Она счастливо улыбалась в виде меня. Идеальный верующий. Мы свободны. Поэтому поехали к тебе. Хорошо. Она почему-то засмущалась и отвела взгляд, а улыбка стала миленькой. «Мои слуги испекли торт, и я хотел им угостить тебя. Собственно, ради этого и приходил». «А, -а, -а торт, да». «Хм, почему она кажется расстроенной?» «Или мне показалось?»